Очевидно, водители Chevrolet это предупреждение не касалось. После ещё нескольких километров сухой, посыпанной гравием дороги мы наконец уткнулись в зелёные железные ворота, от которых в обе стороны уходил и скрывался в лесу такой же зелёный железный забор. Вернее, уткнулся в эти ворота только я на своей Toyota. Перед Chevrolet ворота открылись, а передо мной как раз успели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 — Ты же сам знаешь, КГБ за Симычем охотится, а они, если захотят, загримировать могут кого хочешь, под кого хочешь. Ну, пошли, сейчас что-нибудь с дорожки рубанем. Эй, Том! — обратился он к черному казаку по-английски. — Поставь его в машину где-нибудь у конюшни.